Глава 29. С конца февраля известия стали пребывать в Палермо все радостнее и многочисленнее. Возмущенные насилиями французских подателей свободы, испуганные восстанием реялистов в провинциях, подкупленные щедро рассыпаемым Марией Каролиной золотом, один за другим недавние республиканцы стали возвращаться к роялизму, стараясь удвоенным рвением заставить забыть о недавней измене. когда же после изгнания французов с Корфу и Ионических островов к итальянским берегам на четырех военных судах прибыл русско-турецкий десант численностью в 32 тысячи человек, роэлистское движение с гигантской скоростью распространилось по всему королевству. Повсюду образовались банды из простонародия бывшие солдаты королевской армии искали хлеба, бродяги добычи, преследуемые преступники безнаказанности в награду. Со времени декабрьского воззвания Фердинанда в обруцах не замирала партизанская война. Теперь это движение раздул в уничтожающее пламя Пронио, Растрига священник, потом солдат полка маркиза Дельвасту. Осужденный на галеры за убийство, он освободился хитростью. В терра лаворно королевское знамя поднял Михаил Петца, грабитель и убийца, фра-дьявола, черный монах, прозвал его народ, дивившийся тысячи уловок, при помощи которых он в течение двух лет увиливал от преследований. Теперь, став во главе сильной шайки, он нападал на маленькие французские отряды, убивал курьеров и путешественников, у которых подозревал письма, пресек всякое сообщение Неаполя с Римом. Усоры, за бурбонов встал гаэтана маммоне мельник премеслу предводитель большого партизанского отряда воображая что силы и храбрость человека живут в крови он убил собственными руками четыреста французов и неаполитанцев, причем пил их кровь из человеческого черепа каждый раз когда он садился обедать на столе перед ним должна была лежать свежесрезанная обогренная дымящейся кровью человеческая голова Но и драма гражданской войны началась с фарса. Сбежав с родины, из страха перед наказанием за совершенные преступления, ища какую-нибудь гавань, где они могли бы сесть тайком от французов на корабль, в деревню Монтеязи прибыли Дечезари, бывший лакей, Бокичампо, солдат-дезертир, колонна, разоблаченный мошенник и Корбаро, клейменный вор. чтобы обеспечить себе помещение в квартире управителя Джерунда де Чезари, рассказывал хозяйке под строжайшим секретом, будто среди его спутников находится наследный принц Франц Неаполитанский. Джерунда, прожженный плут, узнав об этом от жены, подхватил ложь. с легковерием и фанатизмом населения, они решили организовать восстание в пользу бурбонов, рассчитывая, что на их долю должна выпасть знатная пожива. Корбара должен был изображать наследного принца, колонна, его камергера, бог Кечампо, брата испанского короля, де Чезари, герцога саксонского, тогда как на долю Джерунда досталась роль предтечи свидетеля. И Герольда. Джерунда с утра взялся за дело. Он сообщил знакомым, что у него в доме тайно остановились принцы. И пообещал им, какое счастье ожидает всех, кто примкнет теперь к правому делу. Ему поверили. Народ собрался перед домом и предложил себя принцам в качестве слуг и борцов. Их проводили в ближайшее местечко, затем и далее. И повсюду была повторена та же игра, Везде их встречал тот же успех. Общее доверие было подкреплено архиепископом Отранским. Епископ сразу распознал обман, потому что давно знал наследного принца и сопровождал его год тому назад в путешествии по Апулии. Тем не менее он не стал разоблачать ложь, от которой ждал пользы для дела роялизма. Он даже поощрил этот обман, сказав с кафедры, что каждый должен верить в подлинность принца, а внешнюю перемену в нем надо приписать тяготам войны и горю о несчастье королевской семьи. Теперь уже никто не осмелился сомневаться. Каждому, кто не присоединялся к общему ликованию, народ грозил смертью. Корбара использовал благоприятный момент — Он стал конфисковывать имущество республиканцев, сменять власти, опустошать общественные кассы. Затем, поделившись добычей с подельниками, он отплыл на Корфу под предлогом поиска подкреплений. После долгих приключений, прибыв в Палермо, он был милостиво принят Фердинандом в качестве освободителя Апулии. Бокки Чампо до остались в качестве генералов короля на месте, собирали войска, устраняли всех, кто им противился. Они приказали посадить в тюрьму таренского архиепископа Капечелятро, проповедовавшего о мире, и казнили республикански настроенного патенского епископа Серрао. В конце концов, они были разбиты французскими войсками около Барри. Бокичампо был взят в плен и отвезен в Анкону, тогда как де Чезаре, спасся бегством к кардиналу Руффо. Кардинал принял его, улыбаясь, попрекнул его в обмане и назначил командиром двух дивизий армата Кристиана, христианской армады. христианская армада. Руффо последовал за двором Палермо, снова выдвинул свой план вернуть Неаполь через Калабрию. Только теперь, наученный первой неудачей, он оставил мысль возбудить личный интерес к этому делу Фердинанда. Он хотел лишь заполучить королевскую доверенность, чтобы иметь возможность выступить на законном основании. Фердинанд, совершенно разошедшийся с супругой после сцен трусости на судне и лишь небрежно и мимоходом посвятивший теперь Марию Каролину в государственные дела, никого не позвал на совет, сразу согласился и приказал актану изготовить требуемую руфа доверенность и представить ее к подписи. Этой доверенностью указом кардинал назначался генерал-наместником королевства Неаполь. Ему предоставлялось право пользоваться любыми средствами, его власть была почти ничем не ограничена. Актон взволновался. Неужели враждебная англии и партия все-таки восторжествует? И разве для Англии не пропадет вся выгода от сицилианской затеи, если Руфа станет якорем спасения бурбонов. Актон в полном отчаянии пришел к сэру Уильяму, чтобы посоветоваться с ним, Эммой и Нельсоном. Нельсон небрежно отнесся к кардиналу. Актон почти высмеял его. Как это может случиться, чтобы невежественный в воинском искусстве священник справился при помощи трусов из простонародья с опытным воином-шампионы? Но Эмма стала противоречить ему. Конечно, все эти люди были без всякого образования и жили лишь удовлетворением неизменивших инстинктов, но если направить их как следует, их слепой фанатизм способен возгореться до самой безудержной храбрости и полной самоотверженности. А ведь кому как не руфа знать свой народ? В руках хитрого, хладнокровного, одетого в пурпур кардинала народ станет безвольным орудием его планов. Кондотьерами от кондотта, то есть наемная плата, называли в Италии предводители наемных отрядов, при помощи которых тираны захватывали власть в итальянских республиках. Кондотьеры славились своей жестокостью, беспринципностью и готовностью к предательству, их господином был лишь тот, кто лучше платил. Зачастую в станах двух враждебных партий были наемные войска одного происхождения. Тогда кондотьеры тайно вступали между собой в соглашение, инсценировали фиктивный бой и решали его, сообразуясь со взаимной выгодой. Институт кондотьерства исчез в Италии около 15 века. Разве сам он не происходил из древнейшего рода Италии, достаточно древнего, чтобы дать стране новую династию? Для самого себя он, может быть, и не мечтал о троне, но разве у него не было брата, этого могущественного, богатейшего герцога Ди Баранелло, который странным образом остался в Неаполе, несмотря на все ужасы революции? Быть может, в тайном согласии с кардиналом герцог добивался народного расположения, старался все более убедить неаполитанцев в окончательном крушении бурбонов? А потом, когда Руффа победит, трон святого Петра будет оттеснен, папа стар и болезнен, кардинал Руффа, член конклава, почему бы этому влиятельному князю церкви не попытаться привлечь на свою сторону наследника Пия VI и не добиться от него признания новой династии? Все это можно было предупредить оговоркой в указе. Увлекшись чисто художественной задачей воплощения своей идеи, Эмма говорила страстным тоном в опьянении радостью собственной мощи, в том восторге от легкой игры ума, который все чаще овладевал ею после Абукира. Но в то время как Актон и сэр Уильям с восторгом поддакивали ей, взор Нельсона остановился на ней с мучительным изумлением. И ей сразу пришло в голову, насколько уже погрязла она в тени лжи и обмана. И все-таки, разве он не понимал, что она борется только за него? Что только для него она придумывала западню Руффа? Лишь Нельсон должен был вернуть Бурбонов в Неаполь. Ему одному должны были принадлежать слава, деяния, благодарность Отечества. Так что за важность, если она взвалит на себя еще одну-две лжи? Она, которая и без того была запятнана. Фердинанд для указа о полномочиях нового генерала-наместника всецело использовал текст, указанный самим Руффа, и только сделал самое пустяшное на первый взгляд добавление. «Ваша эминенция...» Соблаговорит посылать мне регулярные отчеты обо всем, что вам удалось совершить в пределах данного вам поручения, и что вы собираетесь сделать, чтобы, в случае, если позволит время, вы могли получить мои заключения, решения и приказания. Для первого снаряжения Фердинанд приказал выплатить ему три тысячи дукатов, остальные пятьсот Руффа должен был получить от генерального казначея маркиза Токоне в Мессине. Кроме того... Ему была обещана ежемесячная поддержка в полторы тысячи дукатов. Маркиз Маласпина был назначен его адъютантом, генералу Данеро. Коменданту Мессины было приказано снабдить Руффа солдатами оружием амуниции и оказать всю возможную помощь. Неужели Руффа не чувствовал недоверия, проявлявшегося в пустяшной оговорке, в ничтожности осигнованных ему средств, в почти незамаскированном надзоре в лице малоспины? Он принял все это с невозмутимым лицом, поблагодарил Фердинанда за доверие, простился с Марией Каролиной, обещал регулярно извещать ее обо всем и в тот же день отбыл в Мессину. Но там так и заявил, что не получал никакой... ассигновки на пятьсот дукатов. А Донеро возразил, что безопасность города может пострадать, если он поступится людьми и боевыми припасами. Оба они отказались предпринять что-либо до тех пор, пока не снесутся с Палермо. Руфа не стал дожидаться ответа и отплыл с малоспиной. Флаг, реявший на мачте его маленького корабля, нес на одной стороне герб короля, а на другой крест с надписью «Сим Победиши», Знамя крестового похода против якобинцев и патриотов. Кординал высадился около Лакатона, в Южной Калабрии, поселился в замке своего брата-герцога Ди Баронелло и водрузил там свое знамя. Оттуда он начал действовать. Рассылал манифесты и воззвания, призывая к оружию войска, чтобы достать нужные средства, обложил военным налогом помещиков, начиная с собственного брата, отобрал в казну имени всех тех кто жил вдали от подданных под французским крылышком успех был потрясающий со всех сторон круфффа потекли добровольцы вербовавшиеся в христианскую армаду когда их набралось достаточно Руффо выступил в поход услал под первым попавшимся предлогом мало спину обратно на сицилию овладел Мелетто, монтальлеоны кантанзаро Покорил, несмотря на ожесточенное сопротивление, Косензу, первый крупный город Калабрии, взял Паулу и обратил ее в пепел. Епископ поликастрийский Людовичи призвал к оружию населения побережья. Генерал Дамас с летучим отрядом проник внутрь страны, разжег там восстание. напрасно заместитель шампиона генерал Макдональд слал из Неаполя драконовские манифесты, объявлял вне закона приверженцев короля и англичан, отбирал их имущество, грабя, сжигая, убивая, ломилась вперед христианская армада, взяла Альтамуру, Гравину, открыла бурным натиском дорогу к Адриатическому морю. Русские турки под командой рыцаря Мишеру высадились в манфредонском заливе Фоджия, последний республиканский город Апулии, пала. Аверза, расположенная к северу от Неаполя, объявил о своей принадлежности к партии короля и пресекла сообщение столицы с Капуей. Восстание раскинулось, доволов Гаэты, в то время как британские суда, посланные Нельсоном, появились в Неаполитанском заливе, отрезая патриотам морской путь. В то же время австрийцы и русские под командой Суворова одерживали на севере Италии блестящие победы над Шерером и Моро, овладели Паскьерой, Миланом, Турином, Феррарой, угрожали Риму. Макдональд не мог доли удерживать Неаполь. Следуя просьбам Моро о помощи, он оставил полковника Межиана с слабым гарнизоном в Сант-Эльмо, а сам выступил на север, предоставив патриотов и республику своей судьбе. Безгранично было торжество в Неаполе по случаю освобождения от иноземного ерма, безгранично восхищение идеалом республиканского образа правления, но и столь же безгранично неведение величины и близости опасности Общество патриотов, основанное почитателем Робеспьера Антонием Сальфо, овладело верховной властью, удалила противников из состава законодательного корпуса, заставила морского министра Дуриа подать в отставку и посадила на его место адмирала Карачиолла. Две дамы высшего неаполитанского общества, герцогиня Кассано и Пополей, ходили по домам, собирали золото, серебро, драгоценности, а на полученные деньги организовали два легиона ветеранов. Чтобы просветить и привлечь на свою сторону Ладзарони, им устраивали под открытым небом лекции о человеческом достоинстве, о порочности деспотизма, чистоте республиканства. Священники у подножия деревьев свободы проповедовали о христианском братстве и равенстве, изображали Христа и святых демократами, называли фердинанда и его приверженцев «отщепенцами и проклятыми». Архиепископ Капечет Зурло, торжественно заклеймил кардинала Руффо именем подлого врага бога и людей. Давая пример идеального образа действий, Доменико Чирилло пожертвовал все свое состояние и бесплатно оказывал всем нуждающимся врачебную помощь. Чи Мороза сочинил пламенный гимн в честь свободы, Элеонора Фонсеко ди Пиментелли писала язвительные сатиры на рабство и властолюбие, в новооснованной газете Монитора де Наполи. Ученые и художники обращались с предложением увековечить память италийских героев. Надо было выстроить достойную гробницу для Вергилия, дивный мавзолей для Торкватто Тассо в Соренто, пантеон для всех, кто работал для Отечества, а прежде всего для казненных шкалеров. Все звавшиеся Фердинандами должны были принять другое имя, Ничто в свободной Портенопейской республике не должно было напоминать более имя тирана. Портенопейская республика. Январь-июнь 1799 года. Провозглашена неаполитанскими республиканцами на континентальной части королевства обеих Сицилий при поддержке французских войск. подавлено монархической контрреволюцией. Но в то время как волна воодушевления вздымала государственный корабль высоко к небесам идеала, себелюбие, руководствуясь неизменным инстинктом близящейся опасности, спасалась владье предательства. Молитерно, хитростью добившись назначения послом в далекий Париж, писал Марии Каролине покаянные письма, смиренно молила прощения. Рок Карамана под каким-то предлогом сбежал из Неаполя, бросился в раскрытое лоно Руффо, принял от него назначение на пост командира в Террадии Лавора и повёл бандитов в дьявола против недавних друзей. А тем временем христианская армада неудержимо продвигалась вперед. Получив тревожное известие, что, воспользовавшись туманом, большая франко-испанская эскадра прорвалась мимо Гибралтара и двигалась на захват Неаполя, Руффо ускорил наступление, овладел Нолой и стал готовиться к взятию Неаполя. Но 11 июня к нему прибыл экстренный курьер из Палермо. Фердинанд извещал кардинала, что вскоре в залив прибудет наследный принц с эскадрой под командой лорда Нельсона и что до прибытия последнего Руффа должен воздержаться от штурма Неаполя. Кардинал ни минуты не колебался. Назначив штурм на 13 июня, Он с утра облачился в пурпур кардинальского платья, отслужил обедню и дал знак к штурму. Подкрепленный турками и русскими, поддержанный огнем британа сицилийской эскадры под командой капитана Фута и графа Турно, Руффа бросился на город, смял патриотов и принудил к отступлению канонерки Карачиолла. Успех всюду сопровождал его. в течение двух дней одна часть города за другой приходили христианской армаде на второй день круфа прибыл второй курьер фердинанд еще раз подтверждал кардиналу что до прибытия нельсона отнюдь не надо приступать к штурму неаполя руф ответил что очень рад прибытию нельсона который поможет сдержать в границах неистовствующую городскую чернь и дикие элементы христианской армады затем он продолжил приступ 15 июня он ввел свои банды внутрь города, овладел им и расположился главной квартирой на Магдалиновом мосту. Здесь Руфа получил письмо от Марии Каролины, в котором она категорически требовала, чтобы с бунтовщиками отнюдь не вступали ни в какие переговоры. Пусть Руффа вступит переговоры с французами, засевшими в Сант-Эльмо, пусть он разрешит им беспрепятственно отступить оттуда, оставив, однако, в неприкосновенности боевые припасы, но с мятежниками-неаполитанцами королевское правительство никаких переговоров, как с регулярными законными войсками, вести не может. Руффа прочел это письмо и на следующий день начал мирные переговоры с полковником Межаном в Сант-Эльмо и с бунтовщиками-патриотами в крепостях Ново и Дель-Уово. Рассчитывая на прибытие франко-испанского флота и желая выиграть время, те потребовали перемирия на четыре дня под предлогом выработки условий капитуляции. Руффа согласился на это, но Фут стал противоречить. Однако кардинал уверил его, что за это время нужно и им самим установить осадные орудия и снарядить канонерки на случай, если флот Нельсона потерпит неудачу и вражеская эскадра все же появится, тогда и Фут подписал перемирие. Ночью с 21 на 22 Руф окончательно утвердил текст капитуляции. Этим текстом гарнизоном обеих крепостей предоставлялось право выйти с развернутыми знаменами, барабанным боем и всеми воинскими почестями. Всем желающим предоставлялось право свободного выезда во Францию. Личность и имущество всех находившихся в крепости должны были оставаться неприкосновенными. Словом, с бунтовщиками не только начали переговоры, но им даже гарантировались почести и безнаказанность. Фуд не решался подписать эти условия. Он понимал, что Нельсон никогда не одобрит такого явного покровительства патриотам. Но вместе с тем, в случае прорыва франко-испанской эскадры, немногочисленной и сравнительно слабой англо-сицилианской эскадре грозило полное уничтожение. К тому же приходилось считаться с неограниченными полномочиями генерал-наместника, который лучше всех мог знать намерения своего короля. В конце концов, Фуд подписал капитуляцию, но в тот же день отправил Нельсону подробное донесение обо всем случившемся вместе с копией текста капитуляции. А Карачиолла? 23-го Круффа явилась его племянница, молодая княгиня Мотта Баньяра. Несмотря на то, что она была на последнем месяце беременности, она все же вышла из дома, чтобы попросить дядю за Карачиолла. После падения форта Вильена адмирал переоделся матросом, прокрался в Неаполь и явился к княгине с мольбой узнать у кардинала, посоветует ли он ему бежать или оставаться. Княгиня была очень взволнована, умоляла Руффа взять несчастного под свое покровительство. Но в тот момент, когда кардинал хотел ответить, курьер привез из Палермо письма от Марии Каролины и Фердинанда. В письме королевы одна фраза была подчокнута густой, широко разбрызгавшейся чертой. Только одного нельзя выпускать никоим образом — это недостойного Карачиолла. Этот человек без чести и благодарности знает все закоулки и тайны бухты Неаполя и Сицилии. Он может оказаться очень опасным и будет вечной угрозой безопасности короля. В письме фердинанда было почти дословно привезено то же самое требование. Руффа задумался, по-видимому, совершенно забыв о присутствии племянницы. — А Карачиолла? — спросила, наконец, княгиня моттабаньяра Что мне сказать ему? — Пусть бежит.